2.3. Ранения и закрытые повреждения таза и мочеполовых органов. Общие вопросы темы. Повреждения таза в большинстве случаев отражают значительную силу травмирующего воздействия, поэтому они чаще всего относятся к тяжелым травмам и сопровождаются массивной кровопотерей, травматическим шоком и высокой летальностью до 50% при тяжелых и сочетанных травмах таза. На особенности тяжесть лечения огнестрельных ранений таза обратил внимание Пирогов. Я уже отметил, что результаты в отношении повреждения тазовых костей вовсе не так утешительны. Из нескольких тысяч раненых я нашел при инспекции не более десяти с огнестрельными ранениями таза. Немногие из огнестрельных ран таза заживают через год совершенно. Анатомофизиологические особенности таза в значительной степени объясняют тяжесть повреждений. Кости таза имеют губчатое строение и обильно снабжаются кровью. Причина кровотечения. Область таза имеет развитую сосудистую сеть, причем короткие стволы большого диаметра, непосредственно отходят от подвздошных и подчревных артерий. Поэтому при повреждении артерий таза, верхняя и нижняя ягодичные, внутренние и наружные половые, запирательные и внутренние подвздошные артерии, острое массивное кровотечение, создает прямую угрозу жизни. Не менее опасным бывает кровотечение при повреждении крупных вен и венозных сплетений. В полости таза проходят крупные нервные стволы и располагаются нервные сплетения, травматизация которых вызывает резкую боль и мощный поток болевых импульсов, вносящих немалый вклад в развитие шока. В полости большого таза располагаются органы брюшной полости, В малом тазу мочеполовые органы и прямая кишка, повреждения которых уже само по себе дают тяжелую клиническую картину. В силу этих причин повреждения таза относят к тяжелым. Требуется особое внимание врача при оказании помощи пострадавшим. Частота и классификация повреждений таза и тазовых органов. Такие повреждения в минувшие войны преимущественно были огнестрельными. В Великую Отечественную войну такие ранения встречались у 4% всех раненых. По опыту локальных военных конфликтов последних лет – у 4%. Вьетнам – 4%, Афганистан – 3,7%, Чеченская республика – 3,2%. И, как правило, были причины тяжелого состояния в силу больших разрушений мягких тканей, костей и повреждений органов таза. С увеличением доли минно-взрывных ранений в структуре санитарных потерь возрастает число закрытых повреждений и ранений таза. Отмечается возрастание частоты повреждений таза при травмах мирного времени. В группе с изолированными переломами костей скелета на их долю приходится 7-8%, при сочетанных травмах – 40%. Классификация – Повреждение таза принято разделять на ранения, огнестрельные и неогнестрельные и закрытые повреждения. Огнестрельные ранения таза делятся на пулевые, осколочные, миновзрывные, ранение мягких тканей тазовой и ягодичной области, ранение мягких тканей и переломы костей таза, трещины, краевые отрывы, дырчатые, оскольчатые, раздробленные, без повреждения тазовых и половых органов. С повреждением тазовых органов. Внутри брюшинные и внебрюшинные ранения мочевого пузыря и прямой кишки. С повреждением половых органов. не Неогнестрельное ранение. Резаные, ушибленные, колотые, укушенные, рубленные, рваные, разможженные. Закрытые переломы таза делятся на краевые переломы. Отрывы передней верхней ости подвздошной кости, переломы крыла подвздошной кости, переломы крестца и копчика. Переломы костей таза без нарушения тазового кольца. Переломы лонной кости, переломы седалищных костей. Переломы костей таза с нарушением целостности тазового кольца. Переломы обеих ветвей лонной кости. Переломы лонной и седалищной костей. Вертикальный перелом подвздошной кости. Разрывы симфиза и крестово-подвздошного сочленения. Комбинированные переломы. Односторонние и двусторонние вертикальные переломы, диагональный перелом, различные сочетания переломов переднего и заднего отделов таза. Переломы вертлужной впадины, переломы края, дна вертлужной впадины, перелом дна с центральным вывихом бедра. Все виды переломов могут быть без смещения и со смещением костных отломков, сопровождаться образованием обширных забрюшинных гематом, повреждением брюшных и тазовых органов. Благоприятные исходы при изолированных повреждениях костей таза наблюдаются в 78%, при ранениях таза с внебрюшинными повреждениями органов малого таза в 47%, при сочетании переломов костей таза с внутрибрюшинным повреждением органов малого таза в 29%. Огнестрельные ранения таза. Диагностика огнестрельных переломов костей таза и многокомпонентных ранений тазовых органов Основывается на расположении входного и выходного раневых отверстий. Проекция раневого канала, истечение из ран, кала, мочи, отхождении газов, болезненности при бимануальной нагрузке на тазовое кольцо, симптоме прилипшей пятки и болевых ощущениях при пассивных движениях в тазобедренных суставах, болезненности и патологической подвижности, деформации в области крестца и копчика, седалищной кости, возникающих расстройствах мочеиспускания по типу задержки, отсутствии или появления ложных позывов, симптомах перитонита, шока, а также на данных рентгенографии костей таза, рентгеноконтрастного исследования тазовых органов и раневого канала. Важное значение в диагностике повреждений таза имеет ректальное исследование, при которых можно определить перелом, смещение отломков, повреждение прямой кишки. При вертикальных переломах таза со смещением отмечается относительное укорочение конечности. Боевые повреждения таза представлены преимущественно огнестрельными ранениями. Ранения мягких тканей тазово-подвздошной и ягодичной области. Огнестрельные переломы костей таза. Изолированные без нарушения целостности тазового кольца, переднего отдела тазового кольца, заднего отдела тазового кольца, В области вертлужной впадины, в том числе сопровождающиеся ранением тазобедренного сустава. Ранение таза с повреждением тазовых органов. Внутри брюшинное ранение мочевого пузыря и прямой кишки. Внебрюшинное ранение мочевого пузыря, прямой кишки, мочеиспускательного канала, предстательной железы. Все огнестрельные переломы могут быть со смещением и без смещения костных отломков. Переломы обычно сопровождаются массивным внутренним кровотечением образованием забрюшинной гематомы и развитием шока. Ранения внутренних органов могут быть изолированными и многокомпонентными. При оказании врачебной помощи выполняется внутритазовая блокада растворами анестетиков с антибиотиками широкого спектра действия по школьникову. Пострадавший размещается на щите с фиксацией лестничными шинами полусогнутого в тазобедренных и коленных суставах положения конечностей. При оказании квалифицированной хирургической помощи раненым с повреждением таза и тазовых органов проводится остановка кровотечения, в том числе лигированием обеих внутренних подвздошных артерий, эпицистостомия, наложение противоестественного заднего прохода и так далее. Повреждение крупных сосудов может приводить к появлению как обширных внутритазовых гематом, так и наружного кровотечения. Особенно опасны внутритазовые кровотечения, обусловленные ранениями внутренних, наружных, подвздошных и ягодичных артерий и вен. При наличии точечных, пулевых или осколочных ран, повреждения ягодичных сосудов сопровождаются массивным внутритканевым кровотечением, которое, как правило, диагностируется с трудом. В некоторых случаях при подобных повреждениях для спасения жизни раненого – Приходится прибегать к перевязке внутренних подвздошных артерий с двух сторон либо временному пережатию этих сосудов на период выполнения ПХО и остановки кровотечения из поврежденных тканей. Чрезвычайно важное значение имеет правильное дренирование клетчатки малого таза по Буяльскому Маквортеру или Куприянову. Специализированное хирургическое лечение. Пострадавшие с закрытыми и огнестрельными переломами таза ранениями мочевого пузыря, мочеиспускательного канала, прямой кишки, внутренних и наружных половых органов осуществляется в специализированном лечебном учреждении, где проводится углубленное обследование с окончательным уточнением характера и объема повреждений. Выполняется хирургическая обработка у раненых нуждающихся в ней, а также репозиция и лечебная мобилизация костей таза, в том числе и спица-стержневыми аппаратами в неочаговой фиксации. Первая помощь состоит в наложении асептической повязки, остановке кровотечения давящей повязкой, введении анальгетиков, и мобилизации. Наиболее простой способ иммобилизации при переломах костей таза следующий. На носилке под область таза кладут твердую подкладку, под колени валик, вещевой мешок, скатку шинели, ноги у колен связывают косынкой. В медпункте батальона контролируют и исправляют повязку, транспортную иммобилизирующую повязку, вводят анальгетики. В медпункте полка проводят мероприятия по профилактике шока, борьбе с кровотечением и предупреждению раневой инфекции. Производят внутритазовую новокаиновую блокаду по школьнику Селиванову. С целью остановки кровотечения производят тампонаду по Микуличу, импровизированную транспортную иммобилизацию с помощью лестничных шин. Шины накладываются под таз и конечности раненого, создавая положение типа лягушки. Нижние конечности связывают широким бинтом в области коленных суставов. При переполнении мочевого пузыря производится его катетеризация или пункция. Вводят столбнячный анатоксин, антибиотики, анальгетики. В отдельном медицинском батальоне при сортировке раненые делятся на три группы. С ранениями мягких тканей без обширных повреждений – с закрытыми и открытыми повреждениями костей таза без угрожающего кровотечения, без повреждения тазовых и брюшных органов, с ранениями, угрожающими кровотечением и повреждением тазовых и брюшных органов. Раненым первой группы оказывается помощь с целью подготовки их к эвакуации, исправление или смена повязки, введение обезболивающих сердечно-сосудистых средств. Раненые этой группы направляются в основном в военно-полевой госпиталь для легкораненых, где выполняется первичная хирургическая обработка ран. Раненых второй группы с изолированными, закрытыми и открытыми повреждениями таза эвакуируют в военно-полевой травматологический госпиталь. Раненым третьей группы оказывается квалифицированная помощь по неотложным показаниям в отдельном медицинском батальоне. При кровотечении из ягодичных артерий осуществляется перевязка внутренней подвздошной артерии из брюшинного доступа пирогова. При внутрибрюшинном ранении мочевого пузыря выполняется срединная лапаротомия, ушивание раны пузыря кетгутом в два ряда. Брюшная полость промывается антисептиками, полость малого таза дренируется двухканальной силиконовой трубкой. Мочевой пузырь дренируется катетером или формируется надлобковый свищ. При внебрюшинном ранении мочевого пузыря формируется эпицистостома, раны пузыря ушиваются китгутом. Мочевые затеки и околопузырное клетчаточное пространство дренируются. При ранении уретры формируется надлобковый свищ и выполняется раны. Раненые третьей группы эвакуируются в военно-полевой хирургический госпиталь. Специализированная помощь. В урологическом отделении специализированного госпиталя для раненых в грудь, живот, таз лечатся пострадавшие с ранениями мочевого пузыря, уретры, прямой кишки, наружных половых органов. В специализированном госпитале для раненых с повреждением длинных трубчатых костей и крупных суставов лечат разрывы синдосмозов таза, сопоставляют и фиксируют смещенные отломки, восстанавливая скелет таза. На этапе специализированной помощи уточняется диагноз. Проводятся специальные исследования. Внутривенная урография, цистоскопия и цистография. Устанавливаются показания к дополнительным вмешательствам. Применяются меры по профилактике и лечению восходящей мочевой инфекции, ликвидации мочевых затеков и свещей мочевого пузыря и толстой кишки. Повреждение почек и мочеточников. Огнестрельные повреждения, ранения почек и мочеточников встречаются преимущественно в военное время, и по данным опыта Великой Отечественной войны они наблюдались в 12% по отношению ко всем ранениям мочеполовых органов. В последующих локальных военных конфликтах увеличилось число ранений почек в полтора-два раза, что связано с изменением характера огнестрельного оружия. Главной особенностью открытых повреждений – в отличие от закрытых травм почек и мочеточников, является частота сочетанных повреждений до 90%. Известно большое число различных классификаций повреждений почек и мочеточников. Большинство из них основано на патологоанатомических изменениях, наступающих в результате травмы. Другие – на клинических проявлениях повреждения. третьи на рентгенологических признаках травмы. С практической точки зрения удобной является следующая классификация. По локализации. Тело почки, верхней и нижней концы, полюсы, сосудистая ножка, верхняя, средняя или нижняя треть мочеточника. По виду повреждения почки. Закрытое. Ушиб, разрыв без повреждения чашечек или лоханки. Разрыв с повреждением чашечек и лоханки. Разможжение почки, отрыв сосудистой ножки. Открытое. Ушиб – касательное ранение, сквозное или слепое ранение без повреждения чашечек алоханки. Сквозное или слепое ранение с повреждением чашечек лоханки, Разможжение почки. Ранение сосудистой ножки. Закрытые повреждения почек. Разрыв почки происходит либо вследствие прямой травмы, ушиб, падение на твердый предмет, сдавление тела, либо от непрямого воздействия. Падение с высоты, ушибы всего тела, прыжки. Эти факторы способствуют смещению почки и ее повреждению оребра и поперечной отростки поясничных позвонков, а также повышению гидродинамического воздействия за счет повышения давления жидкости, кровь, моча в почке. При наличии предшествующих травме патологических изменений в почке, гидронефроз, повреждение органа происходит и при незначительных по силе ударах. Анатомические изменения в поврежденной почке могут быть от незначительных кровоизлияний в паренхиме до полного ее размножения. При разрыве фиброзной капсулы развивается гематома в околопочечной клетчатке. В тех случаях, когда разрывы почечной паренхимы достигают чашечек, образуется урогематома. Клинические проявления травмы почек очень разнообразны и зависят от вида и степени тяжести повреждения. Для повреждения почки характерна триада клинических симптомов. Боль в поясничной области, ее припухлость, гематурия. Боли в поясничной области отмечаются у 95% пострадавших при изолированных повреждениях и у всех при сочетанной травме. Боли возникают в результате нескольких причин. Повреждение тканей и органов, окружающих почку, растяжение капсулы почки, Давление на париетальную брюшину, нарастающей гематомой, закупорки мочеточника с густками крови. По характеру боли бывают тупыми, острыми, коликообразными, с радиацией в паховую область. Припухлость в поясничной или подреберной области обусловлена скоплением крови, гематома, или крови вместе с мочой, урогематома, в околопочечной или забрюшинной клетчатке. Припухлость наблюдается у 10% пострадавших. Причем большие гематомы или урогематомы могут распространяться от диафрагмы до таза по ретроперитониальной клетчатке, а спустя 2-3 недели их можно определить даже в машонке и на бедре. Самым существенным, характерным и частым признаком повреждения почки является гематурия. Макрогематурию при таких повреждениях во время Великой Отечественной войны выявляли у 50-80% пострадавших. Микрогематурия у всех. Продолжительность гематурии и ее интенсивность могут быть различными. Обычно она длится до 4-5 дней, в отдельных случаях до 2-3 недель и более. Вторичная гематурия наблюдается у 2-3% пострадавших и появляется спустя 1-2 недели после травмы, обусловлена гнойным расплавлением тромбов и отторжением инфарктов почки. Интенсивная гематурия при закрытой травме почки, по данным лечебных учреждений Министерства обороны РФ, развивается в 37% случаев, умеренная в 45%, незначительная в 18%. При повреждении почки выявляются и нетипичные признаки – дезурические явления вплоть до полной задержки мочи вследствие тампонада мочевого пузыря с густками крови, боли внизу живота, симптомы раздражения брюшины, нарушение функции желудочно-кишечного тракта, признаки внутреннего кровотечения, лихорадка. Интенсивность клинических проявлений закрытой травмы почек позволяет разделить их на три степени тяжести, что важно для составления плана обследования и лечения. К легкой степени относят те случаи, когда общее состояние пострадавшего удовлетворительное, имеют место умеренные боли в пояснице, кратковременная незначительная гематурия, гематома отсутствует, наблюдаются симптомы раздражения брюшины. Этот вид повреждений обозначают как ушиб почки. К повреждениям средней степени тяжести относят случаи с изолированной травмой почек, сопровождающейся выраженными болями, интенсивной, но непродолжительной макрогематурией не более 4-5 дней, когда образовавшаяся после травмы гематома, урогематома, не имеет тенденции к нарастанию и нет симптомов внутреннего кровотечения. Общее состояние пострадавших расценивают в первые дни как состояние средней тяжести. При тяжелых повреждениях превалируют коллапс и шок. Пострадавших беспокоят сильные боли в пояснице, имеется профузная и длительная макрогематурия. При обследовании выявляется урогематома в поясничной области – Имеются симптомы внутреннего кровотечения, появляются признаки сочетания травмы почки с повреждением органов брюшной и грудной полости, скелета, переломы ребер, позвоночника, таза. В мирное время закрытые повреждения почек легкой степени диагностируют у 30% пострадавших, средней степени тяжести у 60%, тяжелой у 10%. В период Великой Отечественной войны тяжелых повреждений было значительно больше. Шок развился у 40% пострадавших. Клинические проявления при закрытых повреждениях зависят от тяжести травмы и развивающихся осложнений, которые принято делить на ранние, шок, внутреннее кровотечение, забрюшинная гематома, мочевые затеки, мочевая флегмона, перитонит, пневмония, плеврит и другие, и поздние посттравматический пиолонефрит, паранефрит, уросепсис, мочевые почечные свищи, вторичные кровотечения, камни мочевых путей, стриктура мочеточника, травматические кисты почек, гидро- и пионефроз. Почечная недостаточность может развиться как в ранние, так и в поздние сроки. Причины ее могут быть повреждения не только обеих почек, но и одной, в том числе единственной – закупорка или сдавление извне мочеточников. Острый двусторонний пиелонефрит, а также односторонний, осложненный бактериемическим шоком. Глубокие обширные гнойно-воспалительные процессы в забрюшинной клетчатке. Диагностика повреждения почек основывается на жалобах пострадавшего, анамнезе и клинических признаках. Вместе с тем определить вид и характер травмы можно лишь после детального урологического обследования. Исследования должны начинаться с проведения УЗИ – обзорной рентгенографии почек и мочевых путей – выделительной урографии. При выделительной урографии, помимо снимков, через 7, 15 и 25 минут выполняют поздние урограммы – спустя час и более. Если этого недостаточно, прибегают к хромоцистоскопии, радиоизотропной ренографии, сканированию почек или сцинтиграфии – почечной ангиографии. Высокой диагностической ценностью обладает также катетеризация мочеточников с выполнением ретроградной пиелооретрографии. Если возможности лечебного учреждения позволяют, то выполняют КТ. Все инструментальные исследования проводят под прикрытием антибиотиков, вводимых как парентерально, так и вместе с контрастным веществом. В тех случаях, когда диагностируют значительное разрушение почки, Вслед за исследованием выполняют оперативное вмешательство. Большинство урологов придерживаются консервативного метода лечения закрытых повреждений почек. При определенных показаниях хирургического, при сочетанных повреждениях почки, как правило, проводят оперативное лечение. Консервативное лечение изолированных травм почек оправдано в тех случаях, когда общее состояние пострадавшего удовлетворительное, нет профузной гематурии, Симптомов внутреннего кровотечения, признаков нарастающей гематомы и мочевой инфильтрации, то есть при травме легкой и средней степени тяжести. Оно заключается в назначении строгого постельного режима в течение 10-15 дней, применении болеутоляющих, кровоостанавливающих средств, препаратов, предупреждающих или ограничивающих развитие грубых рубцовых сращений, лидаза, кортикостероиды, антибиотиков и уроантисептиков. Постоянное наблюдение позволяет контролировать ход излечения, чтобы при необходимости можно было немедленно провести оперативное вмешательство. Такая методика консервативного лечения закрытого повреждения почек обычно дает хорошие как анатомические, так и функциональные результаты. В ряде случаев оперативное лечение применяют в порядке неотложной помощи. Основными показаниями к срочному оперативному вмешательству при закрытых повреждениях почек являются Внутреннее кровотечение, быстрое увеличение околопочечной гематомы или урогематомы, интенсивная и длительная гематурия, при ухудшении общего состояния пострадавшего и сочетание травмы почки с повреждением других внутренних органов. При повреждениях почек возможны различные оперативные доступы. В случаях изолированных повреждений чаще применяют поясничный внебрюшинный доступ с резекцией 12-го, а при необходимости 11-го ребра. При подозрении на одновременное с почкой повреждение органов брюшной полости выполняют срединную лапаротомию. Обследовав поврежденную почку, определяют объем и характер оперативного вмешательства. Показаниями к ранней нефрактомии являются разможжение почки, повреждение ее сосудистой ножки. Показаниями к органосохраняющим операциям служат разрывы или отрывы одного из концов почки, одиночные трещины и разрывы тела почки, а также ее фиброзной капсулы, повреждение единственной почки, повреждение одной из почек при патологически измененной другой, одновременное повреждение обеих почек. В период Великой Отечественной войны удельный вес нефректомии был достаточно высоким, не менее двух трети всех операций. Сдержанное отношение к органосохраняющим сохраняющим операциям со стороны хирургов объясняется опасением возникновения повторных кровотечений и развитие тяжелых гнойных процессов поврежденной почки и окружающей ее клетчатки. Ранение почек. Патологоанатомическая характеристика повреждений резко меняется в зависимости от количества, размеров, формы и скорости ранящего снаряда. Одиночные, множественные ранения, слепые или сквозные и другие. А также от того, повреждены или нет крупные сосуды почки. Сообщается ли раневой канал с чашечками и лоханкой? Раневой канал, особенно при проникающих ранениях почки, приобретает самые причудливые формы. Прямолинейное направление, форму линейного разреза, ножевое ранение или вид ванной раны с наличием всех зон, первичного раневого канала, контузии и молекулярного сотрясения. При осколочных ранениях или повреждениях современными пулями, обладающими большой кинетической энергией общее состояние раненых в почку в большинстве случаев тяжелое в результате сложных тканевых сосудистых и нервных разрушений а также выраженных расстройств функций мочевых органов более половины раненых пребывает в различной степени шока это обусловлено не столько травмой почки сколько наличием сочетанных ранений органов живота грудной клетки таза и позвоночника к основным симптомам ранения почки Относится боль в области раны и поясницы, гематурия, околопочечная гематома или урогематома, выделение мочи из раны, менее характерные признаки, локализация раны, направление раневого канала, защитное напряжение мышц живота. Боль наблюдается у всех раненых, гематурия у 80%, урогематома у 50%, истечение мочи у 10%. При ушибе почки, слепом или касательном ранении паренхимы без сообщения с чашечно-лоханочной системой признаки травмы почки умеренные, а такие важные симптомы, как гематурия и истечение мочи в рану, отсутствуют. Ранение почки, сообщающиеся с почечной лоханкой и чашечками, проявляются гематурией, а иногда и появлением мочи в ране. Наличие раны в области почки или мочеточника – Соответствующая проекция раневого канала, гематурия и истечение мочи из раны позволяют распознать ранение почки или мочеточника. Дополнительные исследования, УЗИ, хромоцистоскопия, обзорная рентгенография и выделительная урография, восходящая пиелоуретрография, радиоизотопные методы и фистулография выполняют по показаниям для уточнения степени и характера травмы. Определение функционального состояния здоровой и поврежденной почки. Выявление сопутствующих повреждений. Оперативное вмешательство является основным в терапии ранений почек. Операция должна выполняться как можно раньше. При изолированных ранениях почку обнажают через поясничный доступ. Тяжелые сочетанные ранения с повреждением органов брюшной полости вынуждают начинать операцию с серединой лапаротомии а при тяжелых сочетанных таракоабдоминальных ранениях обнажают поврежденные органы путем тараколюмболапаротомии. После освобождения от сгустков крови почку выделяют из окружающих тканей, определяют в степени характер повреждения паренхимы, убеждаются в целостности почечной сосудистой ножки и брюшины. В случаях продолжающегося сильного кровотечения из ран почки Целесообразно с целью его остановки вначале наложить временный сосудистый зажим на почечную ножку, осушить почечное ложе от крови и уже после этого окончательно принять решение об объеме вмешательства на самом органе. Множественные глубокие разрывы, размножение паренхимы, повреждение почечной ножки, когда попытки остановить кровотечение остаются безуспешными, служат показанием к нефрактомии. Органосохраняющие операции на почке выполняют при повреждениях фиброзной капсулы, поверхностных или незначительных ранениях паренхима, небольших разрывах и краевых дефектах ткани почки, не сопровождающихся значительным кровотечением. Такие раны зашивают или тампонируют кусочками околопочечной клетчатки или мышцы, фиксируя их к участку повреждения кетгутовыми швами. При слепых ранениях инородное тело удаляют, а рану ушивают. Почечную лоханку ушивают, как правило, наглухо, тонкими узловыми ткетгутовыми швами. Разрушенный конец почки резицируют. Околопочечная ложа дренируют. При значительном разрушении паренхимы после органа сохраняющей операции накладывают пиело или нефростому. Во всех случаях поясничную рану зашивают наглухо до дренажей.